Thank you. На улице было холодно. Осенний промозглый ветер с завыванием проносился по еще спящим городским олочкам. Иногда сильный порыв подхватывал полуистревшие листья и начинал нещадно кружить их в холодном воздухе. С серых пасмурных туч, которые тяжелым покрывалом раскинулись над городом, сыпались редкие капли дождя. Они придавали мрачному настроению погоды еще несколько угрюмых штрихов. Денис выскочил из старого опеля И быстрым шагом направился по узкой асфальтовой дорожке К трехэтажному зданию Вдоль дорожки с обеих ее сторон Росли цветы Сморщенные дыханием осени Они служили напоминанием о том Что вскоре все красивое и прекрасное В природе погибнет А потом и вовсе спрячется Под толстым снежным покрывалом С утра уже случались заморозки Так что до зимы оставалось все меньше времени Денис невольно взглянул На тянувшийся ряд темнеющих цветов Некоторые совсем прижались к земле, вскинув сгнивающие листья ближе к небу. Они словно просили помощи и защиты, но никто не хотел, да и не мог им помочь. Все в природе должно идти своим чередом. «Все уходит, все когда-то умирает», — на мгновение задумался Денис. «Нет, не все. Ты это знаешь. Именно поэтому ты здесь», — произнес внутренний голос, который заставил его немного вздрогнуть, как от слабого разряда тока. Мужчина опять поспешил вперед, выбрасывая из головы грустные мысли Чем ближе он приближался к серому безликому зданию, тем быстрее начинало биться его сердце Так с ним случалось постоянно Всегда переступая порог этого дома, он испытывал тревогу и страх, которые смешивались с долгожданным чувством встречи Это непонятное ощущение, которое сочетало столько разнообразных чувств, всегда вбивало его из колеи Денис поднял воротник пальто, стараясь скрыться от мерзких прикосновений непогоды. Дрожащей рукой постучал в довольно увесистый дверной молоток, выполненный в виде головы какого-то мифического животного. «Ты пришел сегодня слишком рано?» «Да, я знаю, просто очень хотел тебя увидеть». Денис крепко сжал кулаки, чтобы постараться сохранить спокойствие. Он старался подавить в себе желание вскочить со стула и обнять светловолосого мальчишку, который расположился напротив него. Мальчик сидел на деревянной табуретке и уставился в пол. Мужчину ребенка разделял обычный небольшой круглый стол, один из тех, что во множестве можно увидеть в разных дешевых кафе. Денис даже вспомнил, как однажды они с сыном сидели в закусочной, в которой были почти такие же столы. Они ехали в небольшой город Суоярви к родителям Денисы. Город был затерян среди дремучих лесов, и попасть в него можно было по старой разбитой дороге. Погода тогда выдалась очень пасмурная. Метель постоянно засыпала дорогу, превращая ее в непроходимое снежное болото. Старенький Опель с трудом преодолевал коварный путь, изредка застревая колесами в топких сугробах. Денису и его сыну повезло, что на пути появилась кафешка. Она привлекла их внимание мигающей вывеской приютной обочине. Дешевая забегаловка казалась им достаточно уютной. Кафе согревало не только их окоченевшие руки и ноги, но и желудки приятными запахами кофе и жареной яичницы. Денис вспомнил, как придвинулся ближе к уставшему в дороге сыну и крепко его обнял, пытаясь немного приободрить мальчишку. Он хотел показать сыну, что пока он рядом с ним, все будет хорошо». Денис вспомнил, как сын также обнял его, насколько хватило коротких мальчишеских ручонок. Сейчас все по-другому. Они также сидят за небольшим столом и также напротив друг друга. Только не играют песни Газманова из старого магнитофона, а пухленькая официантка не приносит им горячий амулет. Теперь все не так. Первое правило приюта «новая жизнь» гласит, к детям нельзя прикасаться ни при каких обстоятельствах. «Можно общаться, смотреть на них, но трогать категорически запрещено. При нарушении этого правила договор незамедлительно будет расторгнут». Эти слова безжалостно стучали в голове Дениса каждый раз, когда он видел здесь сына. В томительных минутах он ожидал, когда Игорь в потертых джинсах и вязаной красной кофте со смешным спанчбобом покажется в дверях и займет свое место напротив отца. И каждый раз Денис крепко сжимал кулаки и зубы, чтобы подавить свои эмоции и не нарушить первое правило приюта. Мужчина успокаивал себя только одной мыслью – лучше так, чем вообще никак. Как на улице погода, а то нам запрещают покидать приют, даже не пускают во двор. А если смотреть в окно, то сложно понять, холодно или нет. Второе правило – дети ни при каких обстоятельствах не могут покидать приют. На улице мерзкая погода. Бесконечные дожди и сплошная слякоть, хвостик. Денис старался поймать взгляд сына, который выглядел чересчур невозмутимым. Маленькое симпатичное личико было словно вымазано мелом. Денис пожалел, что назвал сына хвостиком. Это смешное прозвище Игорь получил, потому что раньше постоянно ходил за мамой. Дома он буквально везде преследовал ее, повторяя ее движения, стараясь помочь, если это требовалось. Денис и Карина лишь улыбались сыну, а потому прозвали его Хвостик. Мальчик нисколько не обижался, а даже наоборот, старался еще лучше играть свою роль. Но Игорь не видел свою маму уже больше года, а поэтому не стоило лишний раз напоминать ему о ней. Мальчик никак не отреагировал на это прозвище. Его болезненно-бледное лицо продолжало хранить спокойствие. «Боже, как же я хочу увидеть твою улыбку! Как давно ты не улыбался!» пап? Игорь впервые понял глаза наца. От этого взгляда Денису показалось, что в комнату ворвался холодный ветер. Настолько этот взгляд был не похож на взгляд сына, которого он знал. Слишком много в этом взгляде было печали и тоски. «Когда ты заберешь меня отсюда?» «Никогда», — подумал Денис. «Слишком много правил. Хотя, как говорит владелец этого приюта, правил слишком мало по сравнению с тем, что приют предоставляет». Денис решил, что не станет отвечать на этот вопрос Стараясь прогнать мрачные мысли Мужчина лишь улыбнулся в ответ Ты уже с кем-нибудь познакомился здесь? Мальчик опять опустил свои глаза Игорь знал, что отец не ответит на этот вопрос Так было каждый раз Мальчик уже смирился с этим Хотя по-детски наивно надеялся на другое Но каждый раз его надежды разбивались Да, конечно Буркнул себе под нос Игорь, надув пухлые губы Он взглянул из-под лобья в сторону. Взгляд стал осторожным, немного загадочным, словно он старался, чтобы его не заметили. За соседним столом, в нескольких метрах от них, сидели мужчина и маленькая девочка. Мужчина в строгом деловом костюме заметно нервничал, постоянно вытирая платком лысую голову и нервно поправляя круглые очки на носу. «В первый раз», — определил Денис, посмотрев в ту же сторону, что и сын, — «я тоже был таким». «Ксюша! Игорь кинул на девочку и мужчину мимолетный взгляд и снова уставился в пол. Недавно здесь. Иногда я слышу, как она плачет по ночам. Я пытаюсь ее успокоить. Сказать, что здесь не так уж и плохо, но у меня не получается. Конечно, потому что тебе здесь тоже плохо. А врать или обманывать ты в своей жизни еще не научился. Да уже не научишься. Хорошая девочка. Денис опять улыбнулся. его улыбка рассыпалась где-то на полпути к сыну, превратившись в прах, наткнувшись на его холодность и безразличие. «А еще». Игорь на мгновение перетих, затем прикусил нижнюю губу, явно что-то обдумывая. Денис внимательно следил за сыном. «Сережа», — тихо произнес Игорь, оглядываясь по сторонам. «В глазах мелькнул страх, будто он чего-то боялся». «Дениса это насторожило. До этого он видел сына печальным, грустным, безучастным, но напуганным в приюте он видел его впервые». «Он был здесь в прошлый раз», — тихо продолжил Игорь почти шепотом. «Сидел в дальнем углу со своей мамой. Он говорил мне, что внимательно следил за нами». По спине Дениса побежали мурашки. Даже сейчас он ощутил над себе чей-то взгляд, прямо как при прошлой встрече с сыном. Тогда он думал, что ему показалось, будто за ними кто-то наблюдает, но сейчас ребенок развеял его сомнения. «Сережа», — повторил Денис, — «сделано это достаточно громко, потому что Игорь тут же приложил палец к губам. От былой невозмутимости не осталось и следа». «Тише, папа! Вдруг он услышит?» Игорь завертел головой в поисках того, кто мог подслушать их разговор. Затем он успокоился и добавил. «Он сказал мне, чтобы я не говорил тебе о нем». «Почему?» Игорь словно не услышал вопросы. «Однажды он подошел ко мне, когда мы были на подготовке. Он протянул мне руку и назвал свое имя. Затем, когда я пожал его ладонь, он рассмеялся и сказал, что поможет мне». «Поможет в чем?» Этого он пока не сказал, Но сказал, что мне это понравится. И еще он сказал, что подготовит меня к встрече с вертелом. «С чем?» Денис чувствовал, как все больше в нем закипает беспокойство. «Штука для воспитания». Сережа сказал, что я увижу ее сразу, как пройду подготовку. Для продолжения разговора не осталось времени. Над столом замигала красная лампочка, предупреждающая о том, что время для свидания закончилось. Игорь, не взглянув на отца, поднялся из-за стола и направился к выходу из комнаты. Денис внимательно следил за удаляющейся хрупкой фигурой сына, ощущая, как на глазах появились слезы. На мгновение сын замер в дверях. Возможно, он захотел обернуться и взглянуть на отца. Возможно, захотел попрощаться. Вместо этого он лишь вздохнул и вышел из комнаты. «Конечно, я предатель». Я знаю, что ты так думаешь, но если бы ты знал, что только так мы можем видеться. Только так и никак иначе. Игорь с трудом поднялся из-за стола и тоже направился к выходу. Теперь с сыном он сможет увидеться только через месяц. Таковы правила. Вечером Денис зашел в небольшой супермаркет, купил бутылку водки и направился в парк, раскинувшийся на берегу реки. Река словно делила шумный, почти никогда не утихающий город на две половины. Парк этот являлся своеобразной ничьей землей между двумя частями города, где можно было сидеть в тишине и предаться своим размышлениям. Именно здесь мысли могли спокойно роиться в голове, вспыхивать и угасать, не боясь быть заглушенными другими шумами и звуками. Денис всегда приходил сюда после встреч с сыном, и всегда его спутником была «бутылка». Крепкий алкоголь мог немного задушить в нем чувства, которые горьким осадком оседали на дне души. Горечь, печаль, сожаление, тоска. Эти подруги постоянно преследовали его, насмехались над ним, старались больнее уколоть прямо в сердце. И если в обычной жизни он смог к ним хоть как-то приспособиться, то после встреч со своим сыном они удваивали свои усилия, и тогда душевная боль становилась невыносимой. Мужчина уселся на сырую от мелкого дождя скамейку, вглядываясь в поверхность воды, которая в это время года была чересчур темной, такой же темной, как и жизнь Дениса после того, как он отдал сына в приют. Лучше так, чем никак. Небольшие волны бежали к берегу под неутомимыми порывами ветра. Они сопряли водную гладь, взлохмачивали ее, нарушая спокойное течение. На другом берегу реки виднелись высокие деревья, которые уже почти оголились к зиме. Они приобретали угрюмый, малопривлекательный вид. В свете уличных фонарей, которые расположились за деревьями, виднелись машины. Они неустанным потоком неслись по дороге вдоль реки, гудя двигателями, шумя колесами по мокрому асфальту, иногда взрываясь оглушительными сигналами. Так кипела жизнь, яркая, не признающая никаких времен года. И зимой, и летом город будет неустанно бежать вперед, сливаясь в один хаотичный шум. И только здесь, в парке, жизнь еще подчинялась законам природы. С наступлением холодов парк терял своих посетителей, превращаясь в заброшенное до далекой весны место. Денис отхлебнул из бутылки. Его жизнь давно стала таким парком. Только в отличие от этого места, в его жизнь больше никогда не перейдет весна, а за ней яркое лето. Все краски жизни выгорели, нещадная судьба принесла в его действительность жгучую, палящую боль. Каждый раз находясь здесь, он возвращался в памяти к тем дням, когда он был еще счастлив, когда Карина еще не ушла от него, а Игорь был веселым, схобразительным мальчишкой. Они были обычной семьей, которая вечерами собиралась за совместными ужинами, потом вместе они просматривали какие-нибудь фильмы, а перед сном желали друг другу спокойной ночи. На выходных они выбирались в парке развлечений или еще на какие-нибудь мероприятия. Иногда они ездили отдыхать на озеро или летали на самолете в отпуск. Эти воспоминания всегда приходили к нему здесь. Возможно, только здесь они оставались. Прятались в кронах деревьев, в зарослях небольших кустов, а когда мужчина приходил сюда, выползали к нему. Также он вспоминал и тот день, когда он навсегда потерял семью. Рак Это слово прочертило границу между двумя мирами, в которых оказались Денис, Карина и Игорь. В одном из них были теплые воспоминания, веселые дни и надежда на хорошее будущее. В другом царили мрак, бессилие и боль. Денис хорошо запомнил тот день, когда я сидел с Игорем на приеме у педиатра. Мальчика часто мучили головные боли, а в последнее время еще появилась и рвота. Речь иногда становилась бессвязной, язык сильно заплетался. Врачи долго не могли прийти к верному решению, пока Денис с Игорем, наконец, не оказались на приеме у одного известного врача-педиатра. Женщина долго перелистывала медицинскую карту мальчика, иногда кивала головой и о чем-то задумывалась. Потом женщина подняла глаза на Дениса. Она пыталась сохранить спокойствие, но мужчина видел в ее глазах страх. И этот страх передавался ему, потому что он понимал, что случилось что-то очень нехорошее. «Вам надо обратиться к онкологу. Есть подозрение, что у вашего ребенка рак». Денис застал на месте. Врач сидел недалеко. Можно было протянуть руку и дотронуться до нее. Но Денису казалось, что ее слова звучали откуда-то издалека». Казалось, только усиливающееся эхо доносило ее слова. Особенно усиливалось последнее слово — рак. Оно как отбойный молоток застучало в голове Дениса, разбивая остальные мысли и размышления. Это слово сделало так, что сердце Дениса заболело настолько сильно, словно в него вонзили нож. Денис поднялся со стула, выдавил нервную улыбку, с трудом сказал «хорошо», а потом взял потной ладонью маленькую ладошку сына и тихонько вышел из кабинета. После достаточно долгого и томительного обследования седовласый доктор с дежурной улыбкой пригласил Денис и Карину в свой кабинет. Мальчик остался сидеть в игровой комнате, где пытался из разноцветных кубиков создать некое подобие небольшого домика. Под мерное тиканье больших механических часов мужчина в белом халате сложил сухие руки на столе и произнес. «Рак. У вашего сына опухоль центральной нервной системы». Врач сохранял спокойствие и хладнокровие. Наверное, так должны делать все врачи, какие бы новости они не переносили своим пациентам. Но глаза доктора говорили за него. Боль, жалость, сострадание, печаль. Денис никогда еще не видел такого взгляда. «Простите», — говорили его глаза, — «простите, что я говорю вам это, но это моя работа». Нужно провести еще более углубленное обследование. Но все результаты показывают, что у вашего сына неоперабельная опухоль. Доктор оказался прав. Опухоль Игоря уже было нельзя удалить. Все попытки были напрасны. Денис продал бизнес отца, машину, дачу. Но этих денег было недостаточно. Любых денег было недостаточно. Все было бесполезно. А малышу становилось хуже. И вот, когда у Дениса и Карины иссякли силы, чтобы бороться за жизнь мальчика, появился он. «Я так больше не могу!» На Дениса смотрела непривлекательная и симпатичная девушка, какой он знал свою жену, а настоящая старуха. Ее взгляд стал злым и колючим. В прекрасных глазах больше не было радости и счастья. В них затаилась глубокая печаль и боль. Этим взглядом можно было поджигать, а не дарить любовь и ласку. Глубокие морщины пересекали некогда милая личико. Кожа стала совсем сухая и постепенно окрашивалась в желто-коричневый цвет. Наверное, это происходило от того, что девушка курила. Много курила. В последнее время она много пила и курила. Она крепко сжала губы и смотрела на Дениса. «Боже, где та девушка, которая родила мне сына? Где та, которая мечтала стать хорошей матерью? Которая обещала, что мы преодолеем все проблемы вместе, и наш сын станет самым счастливым? Где та, в которую я был так влюблен?» Денис сидел и молча смотрел на жену. В глазах его появились слезы. Он ничего и не ответил. Он мало говорил, он тоже предпочитал проводить время в обществе бутылки и пузатого стакана. «Я так больше не могу!» На мгновение в ее глазах мужчина увидел ту, прежнюю Карину. «Нам надо отдать его специалистам. Может, они смогут помочь. Мы будем навещать его, слышишь? Мы даже сможем переехать в больницу и всегда будем рядом с ним. Слышишь? У него садится зрение, Денис!» «Нет». Коротко, без тени раздумий, ответил Денис. «Он уже не доверял врачам. Они уже вытащили из него все деньги, а вместо этого он получил лишь напрасные надежды». Последний раз он хотел плюнуть доктору в лицо, когда тот мог лишь разводить руками Денис вообще перестал кому-либо доверять «Я ухожу», — тихо произнесла она Настолько тихо, будто она боялась, что Денис услышит ее Но он хорошо ее слышал, каждое ее слово Он продолжал неподвижно сидеть, бесцельно глядя в пустоту Он слышал, как Карина тяжело вздохнула и опустила голову «Их мир рухнул, как карточный домик» Денис понимал, что Карина любит сына, но она больше не могла видеть, как Игорь страдает. Для девушки это было чересчур большим испытанием. Она часто говорила, когда они с Денисом лежали в постели бессонными ночами, что не хочет видеть, как умирает сын. Она горько плакала, она говорила, что ненавидит себя за это. Но ничего сделать с этим не могла. «Он ее не винил. Такое может выдержать не каждый. Точнее, никто не может выдержать такого. И если кто-то из них сможет избежать этих страшных минут, то пусть это будет она». А он? Без Игоря он не хотел дальше жить. Денис уже давно для себя решил, что отправится вслед за сыном. Карина развернулась и медленно вышла из комнаты. Денис посмотрел ей вслед, на ее сгорбленную фигуру, сухие руки. «Он никогда бы не подумал, что когда-нибудь увидит жену такой». Денис слышал, как она собралась, и тихонько, как мышка, вышла из квартиры. Он подумал, что снова почувствует боль, но в душе ее было столько, что для новой порции не нашлось места. В комнату вошел Игорь, немного пошатываясь, словно он только что сошел с палубы корабля. Маленькая, хрупкая фигура замерла на пороге. Мальчик сложил руки перед собой и посмотрел на отца. В глазах не было ни злости, ни печали по поводу ухода матери. В них была только пустота. Наверное, малыш не злился на маму за этот поступок. Слишком быстро он в последнее время повзрослел. Ребенок, который больше никогда не будет радоваться новым игрушкам, который не окончит школу, который не встретит свою первую любовь, наверное, очень быстро понимает чужие чувства и переживания. Ему приходится очень быстро взрослеть». Мальчик подошел к отцу, крепко обнял, насколько хватало сил, и тихо, грустно произнес. «Я вас очень сильно люблю. Простите, что я разрушаю вашу жизнь». Денис тоже заключил сына в объятия и заплакал. В этот самый момент в дверь позвонили. Мальчик и мужчина никак не реагировали. Звонок продолжал настойчиво голосить. В какой-то момент стало совсем невыносимо, и тогда Денис поднялся с пола, и, вырываясь из мальчишевских объятий, он поплыл к двери. Все было словно в тумане. Звонок казался далеким, стены коридора вели в бесконечность. Слезы не успели высохнуть на небритых щеках, а губы продолжали дрожать, но ему было плевать на свой внешний вид. Он повернул дверной замок и распахнул дверь. На пороге замер невысокий полный мужчина в клетчатом коричневом костюме. Под широкими брюками прятались остроносые желтые ботинки. На круглой голове сидела широкополая зеленая шляпа. Весь этот наряд вместе никак не сочетался, и незнакомец выглядел немного нелепо и смешно. Впрочем, мужчина не испытывал по этому поводу никаких неудобств, излучая радость и безмерный позитив. «Здравствуйте», — медленно протянул незнакомец. Затем он снял шляпу, оголяя лысеющую голову. Потом он покрутил носом, будто принюхиваясь, от чего пришли в движение маленькие черные усики. Он постучал пухлой ладошкой по чемодану, который держал под мышкой. Я к вам по одному очень важному делу. Разрешите? Денис совершенно не помнил, были ли у него какие-нибудь дела, но люди просто так не гуляют по квартирам, если они не свидетели Иеговы или распространители всякого рода товаров. Мужчина не был похож ни на тех, ни на других. Денис молча развернулся и поплелся на кухню, не закрывая дверь. Незнакомец, чуть замешкавшись, принял это за приглашение и зашел к квартиру, аккуратно захлопнув за собой дверь. Денис устал и опустился на стул, подложил руки под голову и бесцельно уставился в одну точку. Послушались быстрые торопливые шаги, и через мгновение на кухню зашел незнакомец. Он опять замешкался, а затем плюхнулся на стул напротив Дениса. Мужчина пробежал по мрачному лицу Дениса маленькими черными глазками и широко улыбнулся. Он вел себя, словно принес очень радостную новость. Возможно, если бы Денис обратил на незнакомца внимание, то он бы сразу увидел, что улыбка больше похожа на злобную, страшную ухмылку. В темных глазах раз за разом вспыхивают маленькие огоньки, которые то исчезали, то появлялись вновь. Вместо зеленой шляпы появилась черная кепка. Коричневый мешковатый костюм поменял цвет на голубой. Маленькие усики стали пышными усами. Но Денис ничего не замечал. Глаза продолжали бесцельно буравить кухонную стену. «Ваш сын, Игорь, он очень хороший мальчик. Вы со мной согласны?» В ответ Денис лишь сжал губы, превращая их в узкую полоску. «Я думаю, если он умрет, то и ваша жизнь больше не будет иметь смысла. Ведь вы слишком сильно любите его». а смерть его наступит слишком скоро. Врачи же говорили вам, что лечение уже не поможет. Голос незнакомца менялся, становясь то густым, то хриплым, то слишком высоким и веселым, то низким и грустным. Можно было подумать, что кто-то постоянно крутит станции на радиоприемнике. Лечение, как вы сказали, лишь отсрочит неминуемое, доставив мальчику еще больше боли. Поэтому вы решили отказаться от лечения... «Уверен, в душе вы очень сильно терзаетесь по этому поводу. Возможно, Карина ушла именно потому, что вы не захотели попробовать бороться за его жизнь». Денис услышал последние слова, до него дошел их смысл. Его слуны окатили холодной водой. Он перевел взгляд на незнакомца, а затем неожиданно стукнул кулаками по столу. «Не хотел бороться? За что? За мнимую надежду!» «Мне сказали, что шансов нет ни малейшего!» Он скинул указательный палец в сторону незнакомца. Тот даже не пошевелился. «Неужели ты думаешь, что если было бы хотя бы полпроцента из ста, то я бы не стал бороться, не стал бы спасать своего сына? Была бы возможность, я бы отдал свою жизнь взамен его!» Денис уткнулся лицом в ладони и начал тихонько плакать. «Вы правы, ваша жизнь мне не нужна, поэтому я не могу взять взамен жизни вашего ребенка». «Еще вы правы, что шансов на спасение нет, по крайней мере, известных вам!» Голос незнакомца приобрел сухую официальность. «Но у меня есть предложение, от которого вам не стоит отказываться!» За спиной Дениса скрипнула кухонная дверь, которая через секунду захлопнулась, словно от легкого дуновения ветра. «Не хочу, чтобы нас подслушивали. Поднимитесь!» Денис сам не понял, почему послушался незнакомца. Он покорно встал со стула, устаившийся мужчину не взглядом. Тот продолжал сидеть и ухмыляться. Затем он положил на стол свой портфель. «Скажите, Денис, вы верите в сверхъестественное и необъяснимое?» Щелчок замков, и мужчина приоткрыл портфель. «Я думаю, нет. Но поверьте, то, что я вам предложу, покажется вам именно таким. Денис продолжал стоять, как истукан, двигались только его глаза. Он наблюдал, как незнакомец усердно копошится в своем чемодане. Толстяк принял очень занятой вид, без прежней беспечности и расслабленности. «И пусть это так и останется необъяснимым, потому что если я попробую вам все объяснить, тогда исчезнет вся загадочность». И... Он щелкнул толстыми пальцами, активно жестикулируя губами, словно подбирая слово на вкус. «Магия». А она, поверьте, присутствует в нашем с вами общем деле. А если вы не верите во все это, то и зачем вам объяснять? Лучше храните верность своим догадкам и предположениям, и жить вам будет легче. Люди слишком уверены, что весь мир подчиняется каким-либо законам и правилам. Люди привыкли к законам и правилам. А если законы нарушаются, тогда в мир приходит хаос и неразбериха. А разве вам это нужно?» Он выжидательно уставился на Дениса. Денис в ответ лишь хлопал глазами. Незнакомец достал лист бумаги, внимательно на него посмотрел, положил на стол и погладил. «Это контракт. Я думаю, вы знакомы с этим словом. Пусть оно вас не пугает. А вы, возможно, испугаетесь после того, как вы меня выслушаете. А вы меня выслушаете?» Он внимательно посмотрел на Дениса. Лицо приобрело серьезный, немного суровый вид, а маленькие глазки буквально въедались в Дениса. Денис промолчал. На лице незнакомца снова появилось подобие улыбки-ухмылки. «Отлично!» — он хлопнул в ладоши. «Продолжим!» «Итак, ваш сын Игорь тяжело болен. Медицина в его случае, как это выразится, бессильна. Бедные люди страдают от неизлечимых болезней, от всевозможных вирусов и эпидемий». «Наверное, неприятно умирать, осознавая, что не успел сделать в жизни ничего хорошего, полезного!» Денис подумал, что этот человек точно знает, каково это — умирать или, по крайней мере, отбирать чужие жизни. Он сглотнул слюну. Это немногое, что он мог себе позволить. «Но!» — незнакомец поднял мясистый палец вверх. «У меня есть к вам предложение, так сказать, контракт, по которому ваш сын останется жив». Сердце Дениса бешено застучало По спине побежал холодный пот Человек, напротив, говорил ему нереальные вещи На мгновение Денису показалось все это жестоким розыгрышем Но эти мысли быстро растворились Слишком незнакомец уверенно и серьезно все произносил «Я с помощью своих технологий оставлю ему жизнь Он забудет о головных болях, приступах тошноты, наконец о смерти» Последнее слово прозвучало слишком тихо и протяжно, как шипение змеи. «Он сможет снова наслаждаться жизнью. Ну или как вы это называете?» Денис не верил в услышанное. «Может, это сон или бред?» «Да, я, наверное, схожу с ума». «Нет, это не сон. И точно не бред. Из головой вашей все в порядке». Незнакомец вперился в Дениса взглядом. «Я же вам говорил, что вы пытаетесь найти всему рациональное объяснение. Будьте проще». «Опять улыбка. Примите все, как есть. Как то, что земля круглая, а трава зеленая. Это есть и все. Можете назвать это загадкой. Не надо искать на нее ответ. Поверьте, вы разочаруетесь. Я вас слушаю. Прекрасно. Как я вам говорил, я излечу недуг вашего сына. Он снова будет жить. Но мне придется забрать его в свой м -м, приют. Так сказать, для поддержания его жизнедеятельности». Незнакомец хихикнул. «Он будет жить со мной, но вы сможете его видеть раз в месяц, приезжать в приют и общаться с ним». Незнакомец внимательно посмотрел в глаза Дениса. «Согласитесь, что это лучше, чем ничего». В голове Дениса роились беспорядочные мысли. Он не знал, стоит ли верить во все сказанное. Но он знал, что этот незнакомец читает все его мысли. А еще он знал, что Игорь умирает. «Ему не будет больно». Наконец, Денис озвучил свои мысли вслух. Незнакомец запрокинул голову назад, хлопнул себя по коленкам и громко рассмеялся. «Он умирает! Что может быть больнее?» Через неделю состоялись похороны Игоря. Денис настоял, чтобы гроб был закрытым. Приехали все близкие родственники, кроме Карины. По телефону она заявила, что не сможет этого выдержать. Она сказала, что похоронила сына в тот день, когда он смертельно заболел. Когда Харина все это говорила, его сердце сжалось от вранья, чинчиком которого он стал, от горя, которое доставил всем мнимой смертью Игоря, и от предательства. Он еще не знал почему, но ему казалось, что он предал Игоря, отдав его в руки этого человека, который таки остался для него незнакомцем. Сидя на скамейке в парке, Денис вспомнил те цветы, которые росли перед приютом. Их темные тельца, съеденные осенью листья, их жалкий вид. Невольно он сравнил Игоря с этими цветами. Сын был таким же увядшим, лишенным свободы и нормальной жизни. Но воле отца он остался в этом мире непонятно в какой роли. Дьявол, ангел, бог или сатана? Денис часто задавался этими вопросами. «Кто он этот незнакомец, которого Денис больше никогда не видел? Это существо, которое позволило жить или, правильнее сказать, позволило Игорю существовать». И зачем ему все это? Какую цель он преследует? Одно из правил приюта гласит Нельзя прикасаться к детям Может, Игорь уже мертв Перед ним лишь какая-нибудь иллюзия Ведь технологии очень далеко зашли А он наивный полагает, что Игорь еще жив Может быть, это какое-то реалити-шоу И зачем вообще он обрег мальчика на эти страдания Ведь все в жизни должно двигаться по своим законам Законам жизни и смерти «Признайся, сам себе», — заговорил внутренний голос. «Ты хотел, чтобы Игорь жил не для себя, а для тебя, потому что он твоя жизнь, потому что без него не будет и тебя. Ведь если бы было по-другому, ты бы никогда не согласился на эту чудовищную сделку. Ты бы дал ему уйти из этой жизни. Теперь же ты уверен, что есть и другая жизнь, жизнь после смерти. Но ты эгоист, который думает только о себе». И ты соврал Карине, чтобы не открылся твой обман, потому что она никогда в жизни не согласилась бы на такую сделку. Через месяц Денис снова приехал навестить сына. Мужчина, как обычно, уселся за свой стол, и через минуту в комнату свиданий зашел Игорь с неизменной маской грусти и печали на лице. «Пап, а я хороший человек?» Игорь сразу ошарашил Дениса вопросом. Мужчина заерзал на стуле, не ожидая такого начала. Затем он улыбнулся. «Конечно, Игорь, конечно, ты хороший человек. А почему ты спрашиваешь?» Мальчик нахмурил брови, его глаза забегали. «Почему тогда хорошие люди уходят из жизни первыми?» Так Ксюша говорит. «Ты тоже догадываешься, малыш». Невольно выступили слезы. Едва заметным движением Денис их смахнул, затем опять нацепил улыбку и пожал плечами. «Не знаю, наверное, Богу просто не нужны плохие люди». Лицо мальчика приобрело довольно серьезный вид. Он о чем-то задумался. Впрочем, пока Игорь не озвучил свои мысли, Денис мог только догадываться. Торопить сына он не стал. «Папа, почему я умер таким молодым? Почему?» Сережа сказал, что жизнь очень скучная и не надо жить очень долго. Но я хотел. Я очень хотел. «Ты живой, Игорь. Ты живой. Не смей говорить иначе. Ты сейчас здесь, передо мной». «Но мы не можем даже обняться! Я не могу отсюда выйти!» «Сережа говорит, что все мы уже мертвы!» «А вы?» — он указал пальцем в сторону Дениса. «Не хотите этого признавать? Вы заставляете нас находиться здесь, в этой темнице!» Все это звучало слишком по-взрослому. Денис понимал, что не сможет переубедить сына, да и не хочет. «Но я люблю тебя!» — замолился Денис. «Я хочу, чтобы ты был рядом! Твоя любовь причиняет мне только боль!» Игорь зло посмотрел на отца, затем резко поднялся из-за стола. «Ты знаешь, что такое вертел?» «Он говорит, что ему нужны живые души. От живых детских душ он получает больше удовольствия, чем от мертвых. Крики мольбы о помощи живых намного искренней. Но насколько я здесь жив, папа?» Мальчик ушел прочь. Несколько минут Денис сидел и смотрел на дверь. Потом он почувствовал на себе чей-то взгляд – Оглядевшись, он увидел мальчика, который сидел в дальнем углу зала. Напротив ребенка сидела женщина в роскошном розовом платье и с не менее роскошной прической на голове. Она что-то увлеченно рассказывала мальчику. При этом она постоянно вытирала глаза розовым носовым платком. Но мальчик ее не слушал. Он внимательно смотрел на Дениса. Когда мужчина посмотрел на него, ребенок криво усмехнулся. Денис был уверен, что это был именно Сережа. Денис не пошел в парк. Он решил, что выпить можно и дома. Тем более на улице зарядил сильный дождь. Он сидел на кухне, перед ним на столе стояла привычная бутылка и стакан. Свет он решил не включать. Хватало того, который лился из прихожей. Мужчина сидел, наливал себе раз за разом стакан и, смахнув слезы, залпом осушал. В этот раз он не предавался воспоминаниям. Не возвращался в тот день, когда потерял все. Он думал о том, какую ошибку совершил. На что он сына? Зачем забрал остаток его жизни и заставил существовать в темнице под названием «Последний приют»? Мужчина поднялся из-за стола, сильно захотелось в туалет. Покачиваясь, цепляя стены, он побрел в прихожую. «Наверное, я больше не смогу приехать к нему. Он все понимает и знает, что виноват во всем этом только я». Денис представил, как Игорь остался в приюте совсем один. «Возможно, его гнев пройдет, и он будет ждать отца в следующий раз». Как обычно, сядет на стул и будет смотреть на дверь, в которой должен будет появиться Денис. Или наоборот, в следующий раз Игорь будет еще более озлоблен на него, накричит, проклянет, даже ударит. Денис понял, что не выдержит такого позора. Груз ответственности, который он взвалил на свои плечи, когда поставил подпись под контрактом, сломал его, опрокинул, вдавил в землю, перемолол его душу, его чувства. Денис понял, что больше не вернется в последний приют. Он вышел из туалета, всхлипывая, как маленький ребенок. По лицу растекались слезы, но не было сил их вытирать. Не было сил застегнуть даже ширинку на джинсах. Денис снова побрел на кухню, опустив руки вниз, словно плетье. Он опять уселся за стол. А мой алкоголизм. Так и пытаюсь прятаться от проблем. Пытаюсь в бутылке с водкой найти оправдание своим поступкам. Захмелевший разум списывает все недостатки. Он взялся за бутылку, другой рукой попытался нащупать стакан, но на столе его не оказалось. Мужчина подумал, что машинально кинул стакан в раковину. Голова была забита другими проблемами, чтобы замечать такие мелочи. Кряхтя, он опять встал из-за стола и подошел к умывальнику, откуда выглядывали немытые тарелки, ложки, кружки. В последнее время не было сил даже мыть посуду. Стакана то не оказалось. Тут же мужчина вспомнил, что точно оставлял стакан на столе. Раздалось хихиканье. С улицы. Форточка кухонного окна была открыта, поэтому звуки легко попадали на кухню. Еще смех. Детский, определил Денис. Если быть более точным, девичий. На улице явно происходило что-то странное. Кухонные часы, которых едва касался лунный свет, показывали два часа ночи. Очень неподходящее время, чтобы детям развлекаться на улице. Денис подошел к окну. Его квартира находилась на втором этаже, поэтому ему не составило большого труда рассмотреть, что творится внизу. Луна, которая расположилась на небе довольно высоко, хорошо освещала улицу. Прямо перед домом проходила дорога, в это время суток отдыхавших от машин, которые днем бесконечным потоком неустанно несли жители города по своим делам. Вдоль дороги росли редкие, сейчас оголевшиеся от непогоды березы – Также по ее краям расположились фонари, которые вместе с лунным светом разбавляли ночную тьму, позволяя редким водителям чувствовать себя на дороге более уверенно. Мужчина кинул захмелевший взгляд на дорогу. Ни одного прохожего, ни одной машины. Только одинокая фигура маленькой девочки, которая стояла на центре дороги, прямо напротив окон квартиры Дениса. Он не видел ее лица. Света хватало только, чтобы определить маленький хрупкий силуэт ее тела и смешные косички на голове, которые торчали в разные стороны. Девочка стояла и смеялась. Ее фигура немного дрожала от смеха. Тихой ночью, когда вместе с темнотой в городе появляются разного рода страхи, навиваемые городскими легендами и прячущиеся в каждом дворе и за каждым поворотом, появление смеющейся девочки, которая гуляла в это тревожное время суток, одна казалась чересчур странным и, более того, жутким. Денису показалось, что он точно знает эту девочку, что где-то они уже встречались, но затуманенный алкоголем мозг не хотел думать и вспоминать. Еще мужчине показалось, что она смотрит именно на него, а еще он увидел в ее руках стакан, его стакан, который оставлял на столе. Это он понял совершенно точно. Денис похолодел, чувствуя, как противные мурашки побежали по его телу. Он ощущал ее взгляд, и в отличие от ее веселого смеха, взгляд этот казался злым. Девочка резко сорвалась с места и побежала по дороге. Она продолжала смеяться, словно играла в какую-то веселую игру. Одна. А, возможно, вторым игроком был Денис. Она пробежала пару метров. Мужчина внимательно следил за ней. Затем сбежала за дерево. Потом исчезла. Словно растворилась. Исчез и смех. Денис глотнул. Он почувствовал, как его руки начали дрожать. Глаза искали маленькую фигуру, которая словно проводилась сквозь землю. Тревожная тишина действовала на него угнетающе. Мужчине казалось, что от пережитых эмоций он начал бредить. Он старался прислушаться лучше, различая любой шорох, любое движение, которое могло снова выдать девочку. И смех раздался снова. Теперь за спиной Дениса, в его квартире. От неожиданности Денис подскочил на месте, словно его в спину ужарила пчела. Душа свернулась в маленький комок и укатилась куда-то в пятки. Легкий топот по прихожей сначала приближался, а потом начал удаляться. И смех. Босоногий нарушитель быстро убежал, а затем затих. В квартиру опять вернулась тишина. Денис замер, не веря в происходящее. «Может, это сон? Я сплю?» Одной дрожащей рукой он ущипнул другую. «Ничего не произошло». «Мы хотим верить, что все происходящее вокруг нас — сон, когда очень боимся. Когда мы напуганы, наш мозг пытается обмануть нас, внушить нам нереальность действительности. Так он пытается спасти нас от необдуманных действий, вызванных паникой». Так говорил Олег Знаменский, известный ведущий одной научной программы, которую раньше любил смотреть Денис. Опять смех. Денис на негнущихся ногах развернулся. Полная тьма. В прихожей, в которой до этого горел свет, теперь было темно. Свет выключили. Он понимал, что все это происходит наяву. Его мозг не пытался больше его переубедить в обратном. Мужчина пытался сообразить, что делать. Сознание хаотично начало выискивать возможные действия. Бежать из собственной квартиры? Денис не с был уверен, что ему это удастся. Девочка или кто бы это ни был, очень быстро преодолела расстояние с улицы до его квартиры, меньше, чем за пару секунд. Спрятаться? Где? Забиться в угол и ожидать, что все это закончится Пройдет с наступлением утра Как помогал рассвет герою повести Гоголя Ви Хамебруту Когда он оставался в старой церкви ночью наедине С нечистой силой Денис не думал, что все это закончится безобидным смехом Ночи в чужие квартиры Не проникают, чтобы посмеяться И делают это точно необычные девочки Здесь замешаны силы Более могущественные и ужасные В этот Денис верил все больше Надо как-то действовать Разобраться в этом. Не стоит бояться того, чего не знаешь. Денис наконец сжал кулаки и решил выйти из кухни. Лучше действие, чем бездействие. Из кухни он перешел в прихожую, тихо, как и ниндзя в японских фильмах. Смех стал звучать громче: слева из коридора, как из кошмарной пещеры, где завелись духи. Темный Зев коридора, который ввел в комнаты, словно сам смеялся над ним. Он преодолел это страшное место. дошел к выключателю в прихожей. Нашарил рукой выключатель и щелкнул им. Глаза, отвыкшие от света, пронзила резкая боль. Всего на мгновение. Больше терять времени он себе позволить не мог. Он побежал к высокому шкафу. В нем вместе с куртками и обувью Денис держал бейсбольную биту. Ее подарил мужчине один знакомый на день рождения. Бита была презентована как забавный розыгрыш со словами. «В нашей стране почти все бейсболисты. Может, и тебе когда-нибудь придется ее сыграть». Сейчас она подходила в качестве оружия как нельзя лучше. Денис быстро распахнул шкаф и отпрыгнул от него, словно оттуда вырвалось обжигающее пламя. Мужчина подскользнулся и больно грохнулся на пол. С кривой усмешкой из шкафа вылезал Сережа. Тот самый друг, с которым познакомился его сын. Мальчик спокойно выбрался из-за курток и опустился на пол, широко расставив ноги и уперев руки в бока. Серёжа продолжал усмехаться, глядя на мужчину, который беспомощно валялся на полу. От его бледного лица, худой фигуры, взгляда веяло злостью. Денис буквально сморщился в клубок от этих пронзающих его дрожащих тело чувств. «Привет!» — ядовито произнес мальчик, сделав маленький шаг к мужчине. Денис пополз от него. Мальчик хмыкнул. «Давно не виделись». Денис попытался найти на полу спасения Но кроме пары ботинок, заляпанных осенней непогодой Больше ничего не попадалось Послышались шаги босых ног Через секунду из комнаты вышел Игорь, его сын Лицо, как обычно, спокойно и расслаблено Глаза безучастно смотрели на отца Мальчик подошел и встал рядом с Сережей Денис переводил испуганные глаза с одного ребенка на другого Мальчики переглянулись Знаешь, пап, так трудно быть ребенком Тихо начал говорить Игорь. «Потому что за нас все решаете вы, взрослые. Вы полагаетесь на свой жизненный опыт, на свою жестокость и холодную рассудительность, забывая, что у нас тоже есть чувства и желания. Вы считаете, что делаете для нас лучше. Но на самом деле вы выросшие в черствых эгоистов, пытаетесь и нас воспитать такими. Ваша любовь, ваша забота — лишь еще одно средство для превращения нас в тех, в кого вам удобно». «Что?» «Как... как вы здесь оказались?» — смог выдавить из себя Денис. Когда он узнал, что мы собираемся сделать, он рассмеялся, Довольно весело живо заговорил Серёжа. Он говорил, что еще ни разу никого не отпускал. Но когда услышал наш план, ему понравилось. Ему всегда нравится, когда людям причиняют боль. Сережа злобно улыбнулся. Денис вжался в стену, мечтая о том, чтобы она сейчас исчезла, и он оказался подальше от этого места». Увы, стена продолжала хранить свою твердость и неприступность Пап грустно посмотрел на отца Игоря Зачем ты отдал меня ему? Зачем? Ты даже не знал, кто он А теперь я вечный его раб Я не знал, заторотурил Денис Пытаясь подобрать слова, которые с трудом срывались с дрожащих бледных губ Я лишь хотел, чтобы ты жил Он обещал мне это Он говорит, что слишком трудно заполучить светлые души «А с темными, гнусными, пропитанными злобой и жестокостью ему не интересно. Говорит, что такие, как мы, более искренне кричим от боли. Ему это нравится. Ему нравятся дети, потому что, в отличие от вас...» Сергей ткнул пальцем в сторону Дениса. Мужчина вздрогнул. «Мы еще никому не успели причинить боль, поэтому мы не знаем, что это такое». «Сынок», — взмолился Денис, — «что вы задумали?» «То же, что и сделали с моей мамашей. Она выглядела так же жалко, как и ты». Ответил За Игоря Сережа: Мы хотим познакомить тебя с вертелом. Это его любимый метод доставать из нас крики и боль. Ксюша, заходи! Опять послушались легкие шаги, и в прихожей появилась Ксюша со смешными косичками. Глаза ее также полыхали злобой. В маленьких ручках она держала длинный железный пруд, который, казалось, был разогрет до красна. По крайней мере, от него веяло нестерпимым жаром, который Денис ощущал даже в другом конце прихожей. «Я недавно познакомился с вертелом», — заговорил Игорь. Он заставил меня открыть рот, а потом протолкнул его мне в горло. Мне казалось, что все внутри меня спеклось и превратилось в угли. Он говорил, что так сжигает наши светлые души. Он хохотал и говорил мне «Благодари своего любящего папашу». Ксюша подошла к мальчикам и передала вертел в руки Игоря. На маленьких ладошках остались следы ожогов. Игорь еще раз вернул глазами на отца. и начал к нему приближаться. «Открой рот, папка!» Денис еще успел увидеть на лице сына улыбку, именно ту, которую он так давно хотел увидеть, и на которую сейчас не хотел смотреть.